Глава 11. Из расщелины на макушке скалы открывался потрясающий вид. Пейзаж умиротворял. В нём не было ничего тревожного. Обширную долину окружали живописные холмы, а в разрывах между ними зеленели дубравы и каштановые рощицы. Местность в центре была идеально ровной, словно ее отутюжили гигантским катком. Липовая роща окружала Голубое озеро. Вдоль рукотворных посадок были прочерчены дорожки, виднелись лавочки, беседки. По аллеям иногда прогуливались люди в немецкой военной форме, но появлялись и гражданские, даже женщины. Территорию объекта окружала ограда, увитая колючей проволокой. Единственное, что не гармонировало с идиллией. На клумбах по помести сидели цветы, старинный фонтан выделялся скульптурными композициями. Пробраться на территорию было непросто. Забор находился под током. На солнце поблескивали таблички, призывающие держаться подальше. За роскошными дубами просматривались грузовые машины, сновали люди в форме. Очертания главного строения радовали глаз. Это был по сути небольшой трёхэтажный замок. Вздымались стены песочного цвета с вычурными архитектурными элементами. На крыше крутые скаты, грамоздкие печные трубы. Несколько остроконечных башенок. Замок Аржерон в окружении посадок выглядел опрятным и ухоженным. Отсутствовали нацистские полотнища и прочая ненавистная атрибутика. Вдоль периметра периодически прохаживались часовые с собаками. Павел протёр глаза, Они уже болели от постоянного напряжения. Перевернулся на спину, позволил себе короткий отдых. Перистые облачка плыли по ослепительно голубому небу. Потом он собрался с духом и снова перевернулся на живот. Николай Брянцев поднял голову и вопросительно уставился на командира. Долго ещё ерундой заниматься. Третий день здесь кукуем. Еда кончается. Павел раздражённо отмахнулся, мол, сгинь. Брянцев вздохнул и сгинул. Показалось половина лица Геннадия Кривошеева. Но и для неё не было утешительных новостей. Безделье доканывало. но надо было во всём разобраться. Вторжение в поместье исключалось. Есть множество других способов героически умереть. Требовалось что-то другое, и это представляло изобрести и выплатить. Павел огляделся. За спиной в низине страдали от скуки Мила и Снежана. Девчонки укоризненно смотрели на командира, дескать: "Ну и зачем ты нас сюда привёл?" Добраться до поместья оказалось несложно. Половина пути по тропе, а дальше спортивная ходьба с препятствиями. Тоже ничего смертельного. За плечами осталось пара небольших горных кряжей. Единственным человеком в отряде, кто знал про поместье Арширон, оказалась княгиня Урусова. И это вызвало у Павла лёгкое замешательство. Очаровательное местечко, Павел Сергеевич, с мечтательным вздохом поведала Елизавета Юрьевна. Считайте это удивительным совпадением. Когда-то замок принадлежал разорившемуся графу. Позднее его приобрел дальний знакомый моего отца, князь Давыдов. Мы приезжали сюда в гости в далеком 34-м году. Прожили под Марли... 2 недели отдыхали. А ещё я была молода. Помню, как бродили по чудным рощам, купались в озере. Тогда и представить было невозможно, что однажды в замок придут нацисты. До сих пор всё помню: городок по месте, извилистые лесные дороги. Не знаю, объект-то добраться туда не просто, Павел Сергеевич. придётся вам взять меня с собой. Мешать не буду. Не волнуйтесь. Сперва он решительно отверг эту идею, но альтернатива отсутствовала. И русская княгиня отправилась в путь вместе со всеми. Отряд получился солидный. 14 человек. Требовалась группа захвата, группа поиска и группа прикрытия. Всем не зачем было участвовать в активной фазе, а вот прикрывать отход и создавать видимость крупного партизанского подразделения это могло понадобиться. Основные силы расположились в лесу на востоке. Там была удобная лощина и полностью отсутствовали посторонние. Павел насторожился. К поместью приближался легковой автомобиль. Он вернулся на позицию и прижал к глазам окуляры бинокля. Шел пикап. Помелькав между деревьями, он подъехал к полосатому КПП, охраняемому солдатами. Проверка прошла быстро, тяжелые ворота отворились, машина заехала на территорию и, и снова замелькала среди деревьев. Солдаты продолжили нести службу. Организация была четкой, но бдительность в этой части света явно была не на высоте. Фронт за 3-9 земель, партизаны не в счет, не по зубам им такой объект. Солдаты курили, увлеченно болтали и бегали по нужде за ближайшие кустики. Время тянулось, Минуты складывались в часы. Приближался вечер. Дневные краски тускнели. Снова послышался шум. От фонтана отъехал черный легковой «Мерседес». Ёкнуло сердце. Павел посмотрел на часы. Этот «Мерседес» они уже видели. Многие офицеры ездили на машинах, на машинах. Опелях, Фольксвагенах, другие же до Марли ходили пешком. Крыши этого городка виднелись в паре верст на севере. Очевидно, дорога охранялась, и пешеходы на ней не испытывали дискомфорта. Машина подошла к воротам. Проверки не было, часовой развёл створки, и Мерседес покинул территорию. Машина проследовала по дорожке, свернула к лесу, и пропала. Павел навёл линзы бинокля на пост. Солдаты закрыли ворота и продолжили нести службу. Часть из них находились снаружи, за кустами виднелись мундиры машинного цвета. Романов сместил бинокли и стал разглядывать лес, примыкавший к контрольно-пропускному пункту. Это был небольшой массив, состоявший из древовидного кустарника. В шаге от опушки пролегал овраг. Момент рискованный, но сразу по прибытии туда поместили наблюдателей. Фактически они расположились в 20 шагах от солдат. Было волнительно, но люди справлялись. Немцы в лес не ходили, видимо, мысль не возникала, что там может кто-нибудь прятаться. Иногда они топтались на опушке, справляли нужду. Наблюдатели менялись. Несложно оказалось отползти в чащу, а потом по дуге, минуя скалы, добраться до базы. Павел присмотрелся. Кажется, за ветками мелькнуло лицо. Было над чем задуматься. Трое суток группа таилась в окрестностях замка, доедая последнюю снедь. На объект с утра заезжали машины к вечеру покидали его. Сотрудники центра имели нормированный рабочий день. Случалось, кто-нибудь задерживался. Движение машин отмечали в блокноте. Чёрный Мерседес приезжал и уезжал в числе прочих. В первый вечер он выехал в начале 7, подался в сторону Марли. На следующий день примерно в то же время Но это не всё. Позднее на базе Клаус Шенк взволнованно рассказывал. Когда машина приблизилась к воротам, кто-то из солдат засмеялся, мол, Дитрих, проверяй свои старые часы, Гербрауг едет, а это будет точнее, чем берлинское время. Клаус разглядел пассажиров в машине. Рожа точно полковничья. Лихо вздёрнут отулья фурашки, сам кастлявый и сухопарый, с крутым лбом и водянистыми глазами. Резник пошутил. Крутой лоб это хорошо. Много знаний голова вмещает. Павел добавил от тебя. Сухопарый тоже неплохо. Не придётся тащить по скалам медвежью тушу. И вот опять машина выезжала в то же время, Завтра пятница. Опять рабочий день. План был слабый, держался на честном слове. Павел выпал из расщелины, подался назад, скатился в ложбину. Справа шуршала трава. Генка с Брянцевым повторяли его движение. На сегодня всё, Павел Сергеевич, какетливо спросила худенькая Снежана. «Рабочий день закончился?» «Да. Валим по домам заводской проходной». Сумерки уплотнялись. Пять человек скатились в ложбину, устремились в лес и через несколько минут спустились во враг, где находилась группа. Ночи были теплые, костер не разводили. Каждый натаскал себе травы и свил воду. лежанку. Всё в порядке, Павел Сергеевич? спросила Елизавета Юрьевна. Она сидела на траве, обняв колени. И снова майор поймал себя на мысли, что хочет смотреть на неё как можно дольше. В этом имелось нечто пагубное. Следователем, назначенным после войны на его дело, явно будет чем заняться. Да. Всё хорошо. Елизавета Юрьевна. Не сказать, что комсомолки подружились с книгений, но неприязни не проявляли. Садились рядом, что-то щебетали. Возбудился долговязый партизан Волский, уроженец далёкого Хабаровска, стал подмигивать девчонкам. Его приятель Урсуляк из Херсона, убеждённый сторонник семейной морали, охмылялся. В стороне расположились Энди Грир и Джованни Манчини и увлечённо резались в карты. Не было Марселя из Марселя и его новоявленного кузена Андре. Настал их час нести потавую службу. Пауль. Всё верно. Это Вальтер фон Браух взволнованно забормотал желестый Клаус Шенк. Третий вечер он выезжает из замка в одно и то же время. В машине водитель и больше никого. Полковник сидит на заднем сиденье, перелистывает бумаги в папке. Ну что ж, можно предположить, что завтра история повторится, глубокомысленно изрёк Рязник. Он сидел, привалившись к откосу Одетый в щереватую кожаную куртку, и пытался оживить немецкую зажигалку, в которой кончился бензин. При этом лучше его брать вечером, нежели утром. Можно будет рассчитывать, что какое-то время его не хватит. Однако существует закон подлости, который всегда на чеку. Забудем про законы, перебил его Павел. Исходим из элементарной математической вероятности. Если объект не появится, мы перенесём операцию. Брауха надо брать по дороге в Марле. Дорога охраняется, возразил Брянцев. Энди Грир насторожился, попросил перевести с непостижимого русского языка. Сегодня мы с Джузеппой сделали вылазку. Кто разрешил? встрепенулся Павел. Спокойно пол, поморщился майор британского спецназа. Мы действовали осторожно. На дороге действительно выставлены посты. Но есть участок между двумя поворотами, где солдат нет. Это примерно 300 ярдов. У обочины сидят кусты. Есть куда загнать машину. Мы можем нарисовать, где это находится. Как остановить машину? Задал резонный вопрос Вольский. Если силы, значит, со стрельбой. И тогда нас быстро накроют. Если полковник будет орать, тоже ничего хорошего. Солдаты услышат и прибегут. Разрешите мне сказать, внезапно шевельнулась Кнегиня. Я женщина и примерно представляю, как ведут себя мужчины в тех или иных ситуациях. И неважно, кто они: лондонские денди, парижские щеголи или офицеры АВРА с ледяным блеском в глазах. Отлично. обрадовался Вольский. Давайте послушаем, что нам скажет госпожа графиня Кнегиня, поправил Урсуляк. А есть разница? Не знаю. Елизавета Юрьевна выдержала этот выпад и даже улыбнулась Вольскому, мол вы так остроумный содырь. Она принялась излагать. Нет, решительно возразил Павел. Почему? Расстроилась, княгиня? Нет и всё. Вы женщина, и мы не можем вами рисковать. У вас была одна задача привести нас к поместью, и вы с ней справились. Не понимаю, в чём риск? Пожал плечами брянцев. Да, мы не чествуем графинь, тфу, княгинь, но уважительно относимся к Елизавете Юрьевне, хотя бы потому, что она с нами и женщина. Поэтому рисковать ею не можем. Но в чём риск, если у неё за спиной будут несколько мужчин, готовых немедленно вступиться? И про мужуков она верно сказала, вязнул Генка. О, да, да, согласно закивал Джованни, выслушав примерный перевод сказанного. Образумьтесь, Павел Сергеевич, с усмешкой сказала Княгиня. Мужчины на моей стороне, и я ничем не рискую. Это Глупость, поморщился Павел. Где мы возьмём машину? Угоним в Марли? Партизаны погрузились в задумчивость. Вернулись с поста Марсель и Андре. Им всё рассказали, и парни тоже задумались. Угоним на дороге, которая проходит южнее, высказалса Марсель, сверкнув белозубой улыбкой. Я понял, где мы находимся. Дорога связывает Шурмани и Карте. В 5 верстах отсюда живописное озеро Венц. Там часто останавливаются люди на ночлег, отдыхают, а потом едут дальше. Многие специально приезжают на озеро. Андре не даст соврать, мы в юности часто угоняли машины, катались а потом бросали. Однажды попали в полицейский участок и перестали этим заниматься. Хм. На рассвете украдем неброскую машинку, пригоним сюда, а вечером ею воспользуемся. Полиция не станет так далеко искать пропажу. Да, рискованно ее вести по здешним дорогам, но если быстро и с верой в самое лучшее, парнишка смущенно улыбался. Павел мрачно смотрел на своих подчиненных. Как же не хотелось никого из них терять. А если не сработает? Вдруг засомневался Кривошеев. Снова ждать сутки? А что изменится через сутки? Не получится? Останавливаем машину, убиваем водителя и контуем полковника в лес. Павел поморщился. Остановить машину на коротком участке можно только выстрелом в водителя. Оглушители не выдали. придётся оставлять группу прикрытия тех же смертников. Дважды ухнул филин, сигнал, что чёрный мерседес выехал с территории объекта. Неподалёку завёлся мотор, и старенький полуразбитый ситраен выбрался из кустов и припарковал к обочине. Оставалось молиться, чтобы в ближайшие 3 минуты Не возникли посторонние. Небритый Андре выскочил из салона и бросился открывать капот. К машине уже спешила княгиня с распущенными волосами. Она разволновалась и споткнулась. Графиня с испуганным лицом бежит к капоту, задумчиво прокомментировал Кривошеев. «Лучше бы молчал, идиот». Нервы звенели и рвались. Почему он так переживал за эту печальную особу? Она была старше майора на пару лет и имела вражеское происхождение. Но какое это имело значение? Ночью она оказалась поблизости. Свернувшись клубком, размеренно сопела. А он старался не дышать, чтобы ее не разбудить. И смотрел, как... переливаются в лунном свете её волосы. Теперь эти волосы развернулись во всей красе, рассыпались по плечам. Она распахнула свой элегантный замшевый жакет, расправила брюки, вытащив их из сапог. Оторвать глаза от этой женщины было трудно. Павел затаил дыхание, «Действуйте же, господин Оберст! Вы должны поступить правильно!» Когда «Мерседес» показался из-за поворота, мизансцена была готова. На обочине стояла машина с поднятым капотом. Над ним склонилась женщина. Услышав звук приближающейся машины, она выпрямила спину и повернулась. Волосы взметнулись к... красивым каскадом, пусть давно не мытой, но зрелище все равно было эффектное. Умоляющий взгляд устремился на приближающуюся машину. Водитель «Мерседеса» сбросил скорость, но останавливаться не стал, медленно протащился мимо. Партизаны в отчаянии скрипели зубами. Пассажир что-то бросил водителю. В самом деле, рабочий день закончен. Можно вспомнить, что жизнь прекрасна и удивительна. Шофёр остановил машину, начал плавно сдавать назад. Mercedes остановился напротив Citroena. Распахнулась задняя дверь. Из машины вышел мужчина среднего роста в полковничьей форме. Женское лицо озарилось очаровательной улыбкой. Только русские женщины способны так пленительно улыбаться. Суровый арийский сухарь расставил. На лице полковника Абвера нарисовалось нечто человеческое. Женщина шагнула к нему, стала что-то лопотать, путая немецкие и французские слова, и выразительно простирала руки к капоту. При этом делала недоумённое лицо и пожимала плечами. Сама сломала машинку и удивляется, почему она не едет. Прыснул Генка и поперхнулся, обнаружив под носом кулак. Полковник сдержанно улыбнулся, тактично отстранил женщину и шагнул к машине. Водитель тоже выбрался, тоже желая помочь. Но полковник остановил его жестом и в развалку обогнул капот, намереваясь сесть за руль Citroena. Книгиня продолжала излучать неподражаемую улыбку. Но когда за спиной полковника возник Андре Брюссак, некогда служивший в специальном подразделении, её улыбка стала неубедительной. Андре обнял Брауха за горло и повалил в кювет. Одновременно атаки подвергся водитель. К нему подлетел шустрый урсуляк и полоснул ему ножом по горлу. Водитель задёргался, выпучил глаза, он ещё не умер, но урсуляк уже схватил его за шею и поволок на обочину. Фельцфебель сучил ногами, вздрагивал, партизаны повыскакивали из кустов. Вольский подхватил умирающего за ноги вдвоём с урсуляком. они отнесли его за пределы дороги и бросили в кусты. Полковник сопротивлялся, извивался как червь. Андре побогровел, сжимая ему горло. Павел отвесил полковнику хлёсткую затрещину, тот откинул голову и лишился чувств. Андре расслабился и благодарно взглянул на майора. Подбежали Клаус Шенк и Генка Кривошеев. схватили полковника и поволокли в лес. Павел бросился к женщине, схватил её за плечи. Вы в порядке, Елизавета Юрьевна? В чём дело, Павел Сергеевич? Удивилась княгиня. Вы боитесь, нет ли у меня нервного срыва? О нет. Всё было прекрасно. Вы занимаетесь. Не обращайте на меня внимания. Павел Сергеевич, машина едет со стороны замка. Из-за поворота с распахнутыми глазами вынеслась Снежана. Она будет здесь через пару минут. Словно сговорившись с подругой, с обратной стороны бежала и жестикулировала мило. Там тоже кто-то ехал. Полковника совместными усилиями забросили в кусты. Андрей захлопнул капот, прыгнул за руль Citroena, Клаус Шенк прыжками понёсся к Mercedesу. Обе машины тронулись одновременно. Съехали в кювет и понеслись по кустам, словно соревнуясь, кто быстрее доедет. Победила дружба. Оба транспортных средства пробились через растительность и съехали в низину. За ними катились партизаны. Бежала, пряча на бегу волосы под шапку, княгиня Урусова. Дорога опустела. Машины встретились в той точке, где погиб водитель Мерседеса. Но на кровне на дороге внимание не обратили. От замка пылил серебристый Volkswagen. Навстречу шёл пикап с символикой почтовой службы Рейха. Машины разминулись. Шум затих. Полковник задёргался, ему заткнули рот рукой. Елизавета Юрьевна, помедлив, Сняла с шеи элегантный шёлковый шарфик. Андре с готовностью его схватил, скомкал, стал заталкивать языку в глотку. Полковник выпучил глаза. Его, похоже, вырвало. "Уходим, мужики", прошептал Романов, разоружая мёртвого водителя. Все в лес бегом, и чтобы этот хрыч в погонах бежал быстрее ветра